32. Утром Сергей чувствовал себя как-то по-особенному. Он встал, погладил сидящую Лайзу по щеке и отправился в ванну. Умываясь, он думал о том, что между ними произошло ночью. Честно говоря, он тогда просто потерял голову. Это было чем-то особенным, не просто сексом. Они с Лайзой делали это не ради банального удовольствия, а ради будущего ребенка. И именно это не позволяло ему почувствовать свою вину за произошедшее. Да, он нарушил данное себе обещание не спать ни с кем, пока Саша не найдется. Но ребенок. Ребенок – это совсем другое. В тот момент он почувствовал, что нужно дать ему шанс воплотиться. Он как будто представил себе маленькую, светловолосую, голубоглазую девочку. И это было одним из лучших видений, что у него были. В этот момент его размышление прервала Лайза. ворвавшаяся в ванную. «Дорогой, я так счастлива!» практически прокричала она, обнимая его сзади. «Я тоже, Элли», ответил он, сплевывая зубную пасту. Это было просто чудесно. «Я так рада, так рада! У нас правда будет дочка, да?» «Я не знаю, Элли, может быть», проговорил он, прополоскав рот водой. «А я знаю, я чувствую, правда!» «Серьезно?» спросил Сергей, удивленно повернувшись к своей невесте. «Да, да, да!» Гордо ответила она. Сергей обнял Лайзу, приподняв ее немного. «Я рад, очень рад. Ну, нужно удостовериться». Как-то серьезно и взволнованно проговорила Лайза. «Мне нужно найти или Да, она точно скажет». С этими словами Лайза освободилась от объятий и убежала. Сергей посмотрел на закрывшуюся за ней дверь и подумал, что с утренним мационом пора заканчивать. Стоило пойти за Лайзой и тоже убедиться в том, что она беременна. Дойдя до спальни Иллири, Сергей услышал из-за двери какой-то шум и, постучав, открыл дверь. Лайза прыгала по комнате, как маленькая девочка, и практически кричала «У меня будет дочка! У меня будет дочка! У меня будет дочка!» Илли же спокойно сидела на кровати и смотрела на ее безумство. Увидев Сергея, Лайза подбежала к нему и, обняв его, прошептала ему на ухо «У нас все получилось, дорогой! Правда!» «Я очень рад», — ответил он полушепотом. и «Я тоже рада, что ты беременна, Лайза», спокойным тоном проговорила Иллири. «Но все же не могла бы ты вести себя чуть-чуть потише». «Да, да, я поняла, я постараюсь», проговорила Лайза, повернувшись к Иллири. «Просто это такая чудесная новость». «Я понимаю», спокойно сказала Илли. «Но все же, если подумать, лучше, чтобы никто не знал об этом. Конечно, Миле, Насте и Сэме мы скажем, но, учитывая все текущие обстоятельства...» «Лучше держать это в секрете, понимаешь?» «Да, конечно, сестра, я понимаю», — серьезно проговорила Лайза. «Прости, что я так себя вела». «Ничего». Наконец, улыбнувшись, теплая улыбка и сказала Элири. «Я бы на твоем месте тоже бы не удержалась. Ну, тебе это будет несложно сделать». Подмигнув и лукаво улыбнувшись, сказала Лайза. «Нет, нет, нет, не сейчас. Я дала слово бабушке, что потерплю до свадьбы и собираюсь его сдержать», — жестко ответила Эли. «Хорошо, что я никому ничего подобного не обещала», — улыбнувшись, ответила Лайза. «Это твое дело. Я рада за тебя. А теперь, может, ты дашь мне привести себя в порядок?» «Да, конечно. Мы уходим, сестра», — сказала Лайза, утаскивая Сергея за дверь. Вытащив Сергея из спальни или Лайза, не останавливаясь, потащила его по коридору дальше. «Куда мы идем?» — спросил он. «Ко мне», — ответила Лайза. или права. Нужно быть осторожнее». Сергей кивнул, соглашаясь, и молча последовал за ней. Как только они с Лайзой зашли в ее комнату, она повернулась к Сергею и с сияющими глазами проговорила. «Я ее чувствую, представляешь? Она такая маленькая, но я ее все равно чувствую». Сергей улыбнулся, опустился на колени и прижался ухом к животу Лайзы. Он тоже хотел почувствовать свою дочь. Лайза прижала его голову к животу и погладила по волосам. Несколько минут ничего не происходило. Сергей пытался ощутить свою маленькую дочь, но у него ничего не получалось. Наконец он вздохнул и сказал, «Нет, ничего не чувствую». «Ох, ну почему?» обеспокоенно произнесла Лайза. «Я ведь ее чувствую. Может, ты просто не знаешь, куда надо смотреть?» Лайза отстранила голову Сергея, после чего провела рукой по низу своего живота и указала на точку парой сантиметров ниже пупка. «Вот здесь. Она сейчас вот здесь». Сергей положил на это место руку, и попытался снова ощутить хоть что-то, но так и не смог. Он пожал плечами и отстранился разочарованно. «Мне кажется, это доступно только женщинам», — со вздохом проговорил он. «Да нет же, ты просто не понимаешь, как это сделать. Сейчас, вот». Лайза одной рукой закрыла ему глаза, а другой прижала его руку к своему животу. «Расслабься, открой мне свой разум. Я покажу тебе. Вот, смотри». Сергей приоткрылся и впустил Лайзу в поверхностный слой своего разума. Лайза показалась ему ярким, сияющим светом шаром, и он вспомнил, что примерно то же самое случилось этой ночью. Их разумы тогда тоже открылись навстречу друг другу, после чего они просто утонули во взаимном удовольствии. В этот раз Сергей постарался удержаться на грани. Он почувствовал, как от светящего шарика Лайзы к нему хлынул поток разноцветных эмоций, в котором преобладали восхищение и нежность. «Смотри, смотри!» – услышал он ее внутренний голос. И в тот же миг его накрыли невероятные ощущение. Он как будто почувствовал под своей рукой что-то теплое, крошечное и очень любопытное. Это как будто был еще один крошечный шарик света, похожий на Лайзу. Только у этого шарика не было вообще никакой защиты. И даже хоть какой-то упорядоченной структуры. Он весь полыхал эмоциями радости и любопытства. Сергей осторожно мысленно погладил этот шарик. И тот отозвался вспыхнувшими эмоциями радости и благодарности. Сергей и сам не понял, почему из его глаз потекли слезы. Он смахнул их другой рукой и прошептал. «Я вижу ее, вижу, она такая красивая!» «Вот, вот видишь, ты смог, молодец!» Сергей поднялся с колен, привлек Лайзу к себе и поцеловал ее в губы. При этом он чувствовал, что их дочь с любопытством смотрит на то, что делают ее родители. Он еще раз послал ей чувство нежности и счастья, и его маленькая дочка отозвалась ответным чувством радости. Сергей также ощутил, что и Лайза делает примерно то же самое. Это оказалось незабываемым ощущением. Так они простояли несколько минут, после чего Сергей заметил, что маленький комочек эмоций их дочки как будто подернулся легкой дымкой и чуть-чуть погас. «Кажется, она заснула», – тихо проговорила Лайза. «А-а-а, я уже испугался, что с ней что-то случилось». «С ней все в порядке, не волнуйся», – успокаивающе добавила Лайза, погладив Сергея по волосам. «Я бы обязательно поняла, если бы с ней было что-то не так». «Спасибо, что помогла мне ее почувствовать». «Спасибо, что ты помог мне ее зачать», — с мягкой улыбкой проговорила Лайза. Вместо ответа Сергей подхватил Лайзу и закружил ее по комнате. «Я так рад!» — воскликнул он. Лайза взвизгнула и вцепилась с него. «Стой, стой, хватит! У меня сейчас голова закружится!» — весело прокричала она. В этот момент в дверь постучали. Сергей поставил Лайзу на пол, и она прокричала. «Войдите!» В комнату, тихо притворив дверь, зашла Мария. Она невозмутимо посмотрела на их объятия и сказала. «Госпожа, нам пора лететь в академию». «Хорошо, мари я поняла. Сейчас оденусь», сказала она и добавила, обращаясь к Сергею. «Извини, мне нужно собираться. Потом еще поговорим». «Хорошо», кивнув, сказал Сергей. «Я сегодня не пойду на занятия. У меня тренировки с Эрнестом Ромуальдовичем». «У него не так уж много времени, так что мы договорились на утро». «Ладно, в этот раз можешь прогулять, но не превращай это в привычку, хорошо?» Сказала Лайза строго. «Не буду». «Госпожа, мы уже опаздываем», — напомнила Мари. «Ладно, я пойду», — быстро проговорил Сергей и вышел за дверь. Лайза вздохнула, посмотрев на закрывшуюся дверь. Погладила свой живот и сказала, «Мари, помоги мне». Мари тут же бросилась к шкафу с одеждой, а Лайза скинула комбинацию на пол, быстро подошла к комоду, достала из него свежие трусики и быстро их надела. «Мари, ты можешь себе представить? Этой ночью мы с Сержем сделали ребенка!» Мари запнулась и выронила вешалку с формой Лайзы. «Госпожа?» – переспросила она, поднимая вешалку. «Да-да, ты не ослышалась! Я беременна! Вот так!» – с гордостью произнесла она. «Госпожа!» «Но у вас же была противозачаточная татуировка!» «Я рассеяла ее, еще когда меня сюда позвали!» Беспечно проговорила Лайза. «Я хочу растить его ребенка, не как моя мать, которая всех нас рассовала по нянькам, а сама!» «Я рада за вас, госпожа!» «Спасибо, Мари!» И сказала Лайза, влезая в поданную ей форму. «Ты не представляешь, как я счастлива!» «Госпожа, вы и правда меня поразили!» Проговорила Мари, помогая Лайзе застегнуть молнию. Вот так вот. И что вы собираетесь делать дальше? Вы, конечно, можете поступать так, как захотите. Но я все же не рекомендовала бы вам делиться этой новостью со всем миром. И тем более ставить в известность об этом событии вашу мать. «Ни за что!» – с гневом воскликнула Лайза. «Вот уж кто узнает об этом последний так это она. Я уверена, она сразу потребует, чтобы я вернулась к ней. Она до сих пор считает, что я ее собственность». «Именно так, госпожа». Вам стоит скрывать ваше положение настолько долго, насколько это возможно. Я так и сделаю. И Лири мне посоветовала то же самое. Ее высочество тоже знает. Ну, мне же нужно было убедиться, что я не обманываюсь. Понятно. Что ж, она ваша сестрица, и скрывать данный факт от нее было бы совершенно глупо. Вот и я так подумала, — сказала Лайза, оправляя форму перед зеркалом. Ладно, пора отправляться. Да, госпожа. Всю дорогу Лайза думала о том, что произошло. Все ее страхи оказались совершенно беспочвенными, а то, что между ними произошло, оказалось совершенно чудесным. Лайза, правда, не очень хорошо помнила все подробности, но ощущения у нее остались самые, что ни на есть приятные. Она задумчиво двигалась по уже давно ставшему привычным маршруту, а на лице ее играла мягкая, рассеянная улыбка. Мари поглядывала на свою госпожу слегка озабоченно, но ничего не говорила.